Глава 94. Плохие манеры. Это еще не значит, что плохой человек. Фран наступила с Эльду на спину. Тот очнувшись от боли, тут же паник под взглядом Фран. Что? Что произошло? Почему ты хочешь убить Фурту и статью? Что? Что ты такое говоришь? Пират все рассказал. Ты заказчик. Неужели ты веришь в бредни какого то пирата? Теперь он уклоняется от ответа? Или он считает, что мы без доказательств, а у него есть авторитет? Хотя не думаю, что ему получится использовать его сейчас. оператор был заказ на их высочеств. Я бы не стал такого делать. Произнес я. Мастер, что случилось? Нет. Давай еще поспрашиваем его. Хорошо. Почему ты хотел их убить? Ничего не знаю. И все-таки слова Сольда, похоже, правдивы. «Как ты направил работорговцев из рода Синекошки?» «Чего? Род Синекошки?» «Где ты нашел убийцу из гостиницы?» «Да о чём ты вообще? Какого убийцу?» «Похоже, он и вправду ничего не знает. Но, в принципе, ему же так и не сказали, куда пропали принц с принцессой. И о работорговцах. И об убийцах в гостинице он, похоже, действительно не знает. Это что получается? Он управлял только пиратами?» «Что за подчиненный контактировал с пиратами?» «Я же сказал, что ничего не знаю! Хватит ломать комедию, вы же с самого начала хотели меня подставить!» «А он правду говорит. Неужели он действительно не причастен ко всему этому?» «Да нет. Быть того, не может!» «Все верно, ведь это явно по сценарию вон того шпиона с Рейдоса!» «Сельд, Сальт-рыцарь, которому доверяет наша мама. Невозможно, чтобы он был шпионом Рейдерса. «Королева тоже одурачена!» Сальдо отвечает принцу, и, похоже, искренне верит в свои слова про шпиона. Это плохо. Не запутался. Близнецов украли работорговцы из рода синей кошки. Они были украдены в тот момент, когда Стража отвела взгляд. Дали их бы продали в рабство не так ли? Но даже если бы мы их не спасли, все равно бы Саль пришел туда. Близнецы любят выскальзывать из-под Стражи, и могли бы запросто склонить стражу на свою сторону, чтобы пойти погулять. цельду ничего не стоит ослабить Стражу. Дальше. Убийца в гостинице. Он проник под чьим-то руководством. Похоже, что он хотел убить близнецов, поэтому мы бедали его сальто. Раздобыть планировку гостиницы, сделать защите. Все это сальто вполне под силу. Кроме того, то, как он напал на пирата. По словам пирата, его подчиненный делал заказ. Если подумать, то странно, что перевозя их в исуществ, они взяли не флот, а один корабль. Это тоже вполне мог организовать сальто. Но что-то... Нет, все-таки сальто подозрительный. Капитан... Да. Почему корабль один, без флота? Это потому что таков был заказ. Я слышал, это чтобы быть менее приметными. Разговор зашел в то русло, когда уже все подряд кажутся подозрительными. Так мы скоро и сами в себе сомневаться начнем. Ты знаешь, чей это был заказ? Детали можно узнать только в главном офисе. Знаю только, что заказчиком должен был господин Сельт. К глупости! Впервые об этом слышу. Да как такое возможно? Ведь организация флота, работа господина Сельда. Это так, но я просто сказал подчиненным, чтобы они организовали оплати все остальное. И вам не показалось странным, что прибыл только один корабль? Показалось. Но ведь сейчас все хорошие корабли заняты, и вместо нескольких плохих нам дали один высокого класса. Мне так все объяснили, и я согласился. Не врет. Значит, с кораблем он тоже не связан. Кто занимался организацией корабля? Эй, Неймарио! Сальт смотрел на одного из подчиненных, что стоял с принцем и принцессой. Я все сделал, соответственно, с приказами господина Сельда. Что, Неймарио? Ты предал меня? Голос Сельда удивленно поднялся. Неудивительно! Ведь Неймарио врет. Значит, все было спланировано, чтобы подставить Сельда. В то же время, Сальт, слышавший этот разговор, только подакивал кивал и приказал подчиненному поднять Сельда: Эй, этот человек пытался убить членов королевской семьи! Взять его? Нет, я еще немного хочу его допросить. Да и главное то, что преступник не он. Погодите. Что такое, госпожа Фран? Я хочу его еще кое о чем спросить. Нет, это недопустимо. Ты уже помогла раскрыть планы Сельда. Я благодарен за это, а теперь возьму за это дело сам. Но он не сказал, почему приказу действовал. Нет, нет, у нас и так достаточно доказательств, что он и есть заказчик. Вот как. Мастер. Что случилось? Сальт сейчас врал. А? Давай-ка попробуем расспросить еще немного на Эмарио Сальта. Хорошо. Ситуация становится все интереснее. Тогда у меня есть вопрос к Немарио. Что? Ты действительно действовал показанием Сальта? Да, именно так. все таки врет. Вопрос в том, по своей воле или же за ним кто-то стоит? К Сальту тоже. Что? «Ты ведь не шпион Рейдоса, как говорит Цельт. хм <смех> ну это же очевидно. Я давно уже бросил эту страну Я отдаю все, что у меня есть королевству Фириас». Саль был полон уверенности в себе. Говорит громко, с интонациями вроде «ты же не можешь так считать». Но вот знание лжи так просто не проведешь. «Фран, Саль шпион Рейдуса. Жаль, конечно, но Сельт оказался прав. «Правда?» «Ого! Если подумать... то если иметь дело с Рейдосом, очень легко наладить их и с работорговцами. А в охране для того, чтобы проник тихий убийца, вполне мог сделать и сальт. К тому же он даже не сказал Сальто о том, что поймал убийцу. Он тогда сказал, что с ним разберутся стражи, но наверняка просто закрыл МрТ. Заказ для пиратов дел, подчиненный Сальто, но на самом деле действовал по приказу своего товарища Сальто, чтобы очернить имя Сальто. Это тоже возможно. В общем, сейчас то, что эти двое сообщники, стало яснее белого дня. Мы были полностью ослеплены за лидерство и плохих манер Сельда. Что делать? Спросила Фран. Да и вправду. Я и сам еще не знаю.